Глава пятая. Встреча. При виде Дагобера и Агриколя Горбунья с изумлением остановилась. Солдат не увидел еще Горбуньи, он быстро шел следом за угрюмом, который, несмотря на свои впалые бока, на грязный и взъерошенный вид, казалось, дрожал от радости, поворачивая время от времени свою умную голову к хозяину. Он немедленно и возвратился к Дагоберу после того, как приласкался к Горбунье. «Да, да, я тебя понимаю, старина», — говорил с чувством солдат. «Ты оказался вернее меня. Ты ни на минуту не оставлял их одних, моих милых деток. Ты за ними пошел, ждал их день и ночь, не евши, голодал у того дома, куда их свезли, и, наконец, не дождавшись их выхода, побежал домой искать меня. Я бегал, как бешеный дурак. Ты же делал то, что я по-настоящему должен был сделать». Ты открыл, где они находятся. Ну что же? Что это доказывает? Что животные лучше людей, это давно известно. Так, наконец-то, я их увижу. Как я подумаю, что завтра тринадцатое число, и что без тебя все бы погибло, меня просто дрожь берет. Скоро ли мы дойдем? Какое пустынное место. И ночь уже приближается... Дагобер держал свою речь, не сводя глаз со своей собаки, поспешно бежавшей впереди. Вдруг собака бросилась от него, и Дагобер, подняв голову, увидал, что она ласкается Горбунье и Эгриколю, сошедшимся у ворот монастыря. «Горбунья!» — приветствовали отец и сын молодую работницу с удивлением, смотря на нее. «Прекрасное известия, господин Дагобер!» — с невыразимой радостью проговорила Горбунья. Роза и бланш найдены. Затем, повернувшись к кузнецу, она прибавила. Прекрасные известия, Агриколь! Мадемуазель де Кардавиль вовсе не сошла с ума. Я сейчас с ней виделась. Она не помешана! Какое счастье! сказал кузнец. Деточки! дрожащим от волнения голосом воскликнул старик, пожимая руки горбунье. Вы их видели? Да, сейчас. Они очень печальны и огорчены. Я не могла с ними поговорить. Уф, сказал Дагобер, как бы задыхаясь от полученного известия и прижимая к груди руки. Уф, Я никогда не думал, что мое старое сердце может так шибко биться. А между тем, благодаря угрюму, я почти ждал этой вести, но все равно меня просто ослепила радость, голова закружилась». «Видишь, батюшка, какой славный денек тебе сегодня выдался!» — сказал Агриколь с благодарностью, смотря на молодую работницу. «Обнимите меня, славная и достойная девушка!» — прибавил солдат, крепко обнимая Горбунью. Затем, пожираемый нетерпением, он воскликнул. «Ну, пойдемте за девочками!» «Милая Горбунья!» — сказал глубоко тронутый Агриколь. — Ты возвращаешь покой, быть может, даже жизнь моему отцу. — А как ты узнала о мадемуазель де Кардавиль? Совершенно необычайно. А ты как здесь очутился? — Вот, угрюм остановился и лает! — воскликнул Дагобер и поспешно двинулся вперед. Действительно, собака, не менее своего господина жаждавшая скорее увидать сирот, но лучше его знавшая, где они находятся, — Уселась у ворот монастыря и залаяла, чтобы привлечь внимание Дагобера. Последний понял этот призыв и спросил Горбуньи, указывая на дом. — Они здесь? — Да, здесь, господин Дагобер. — Я был в этом уверен. — Славная собака! О да, животные лучше людей! Исключая вас, дорогая Горбунья, вы лучше людей и зверей! «Наконец-то я увижу моих бедных малюток! Наконец-то я буду с ними!» Говоря это, несмотря на свои годы, Дагобер бегом побежал к угрюму. «Агриколь!» — воскликнула Горбунья. «Не давай твоему отцу постучаться в дверь, иначе он все погубит!» В два прыжка Агриколь был возле отца. Тот уже готов был взяться за молоток. «Батюшка, не стучись!» — воскликнул кузнец, хватая его за руку. «Какого чёрта ты толкуешь?» Горбунья сказала, что всё будет потеряно, если ты постучишься. «Что?» «Вот она тебе всё объяснит». В это время Горбунья, менее проворная, чем Агриколь, подошла к ним и сказала солдату, «Господин Дагобер, надо уйти от ворот. Их могут открыть, заметят вас, заподозрят. Лучше пройдём у стены». «Заподозрят? В чём заподозрят?»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 все-таки не отходя от ворот. «Девочки тут! Я вхожу, увожу их с собой, вот и все! И дело-то всего на десять минут!» «О, не думайте так, господин Дагобер!» — сказала Горбунья. «Дело совсем не так просто. Идем! Идем отсюда скорее! Слышите, голоса за воротами!» Действительно послышался какой-то шум на дворе. «Идем, батюшка! Идем!» — сказала Гриколь, почти силой увлекая старика. Угрюм, очень удивленный, по-видимому, этим замедлением, полаял немного, оставаясь у ворот, как бы выказывая этим нежелание покидать свой пост и протестуя против подобного отступления, но по знаку Дагобера собака присоединилась к главному корпусу армии. Было около пяти часов вечера. Поднялся сильный ветер. Небо покрылось тяжелыми и темными дождевыми тучами. Мы уже сказали, что бульвар госпиталя, примыкавший к монастырскому саду, почти никем не посещался. Дагобер, Агриколь и Горбунья могли, значит, тут совещаться в совершенном уединении. Солдат не скрывал своего живейшего нетерпения, и как только они повернули за угол, обратился к Горбунье. — Ну, говорите же! Объясните, в чем дело! Вы видите, я как на горячих угольях! — Дом, где заперты дочери маршала Симона, монастырь, господин Дагобер. — Монастырь? Воскликнул солдат. «Ну, так и надо было думать. Так что же, я и в монастырь за ними пойду, как обовсюду. Попытка, не пытка». «Ну, господин Дагобер, девочек там держат против их и вашего желания, и вам их не отдадут». «Мне не отдадут? А вот, черт возьми, мы это посмотрим!» И он сделал шаг по направлению к улице. «Батюшка», — сказала Гриколь, удерживая его, — «минутку терпения». «Выслушай Горбунью». «Нечего мне слушать. Как? Мои дети тут, в двух шагах от меня. Я об этом знаю и не заполучу их силой или добровольно. Это все равно. Не позже, как сейчас. Ого, черт возьми! Это было бы интересно. Пустите меня!» «Господин Дагобир. умоляю вас!» — спросила Горбунья, овладев другой его рукой. «Выслушайте меня. Есть другой способ вернуть этих бедных сирот без насилия». Мадемуазель де Кардавиль особенно настаивала на том, что насилие может погубить все. Если есть возможность действовать иначе, отлично. Но только говорите скорее, каким же способом надо действовать? Вот кольцо, мадемуазель де Кардавиль. Что это за мадемуазель де Кардавиль? Это, батюшка, та самая великодушная барышня, которая хотела внести за меня залог, и который я должен сообщить нечто очень важное. — Ну ладно, ладно. Потолкуем об этом после. Что же значит это кольцо? — Вы его возьмете и отправитесь сейчас на Вандомскую площадь номер семь, к графу де Монброн. Это очень влиятельный человек и старый друг мадемуазель де Кардавиль. Это кольцо докажет, что вы пришли к нему от ее имени. Вы скажете графу, что мадемуазель де Кардавиль задерживают в больнице рядом с этим монастырем, выдавая ее за помешанную. А в монастыре силой держат дочерей маршала Симона. Ну, дальше, дальше! — Дальше граф предпримет шаги у высокопоставленных особ об освобождении дочерей маршала. И, может быть, завтра или послезавтра... — Завтра или послезавтра! — воскликнул Дагобер. — Да еще может быть! Мне необходимо их освободить сегодня же, сейчас, а то послезавтра. И еще, может быть, нечего сказать вовремя. Спасибо, милая горбунья, но возьмите ваше колечко. Я предпочитаю действовать сам. Подожди меня здесь, сынок. — Батюшка, что ты затеваешь? — воскликнул Агриколь, стараясь удержать старика. — Вспомни, ведь это монастырь, слышишь? Монастырь! «Ты, брат, ничего еще не понимаешь. Новобранец еще. А я знаю, как надо действовать в монастырях. В Испании научился. Небось, сто раз проделывал. Вот как будет дело. Я постучусь. Мне ответит сестра-привратница, спросит, что мне надо. Я ей не отвечаю, конечно. Она пытается меня остановить. Я не слушаюсь. Прохожу. Начинаю звать во все горло девочек. Бегаю по всем этажам». А монахини-то, господин Дагобер, монахини, говорила Горбунья, стараясь держать старика. Монахини бегают за мной следом, а рут точно галки выкинутые из гнезда, дело мне знакомое. В Севильге я таким образом освободил одну андалузку, которую силой держали в монастыре. Пусть их кричат, я мешать не стану. Итак, я оббегу весь монастырь, призывая Розу и Бланш. Они меня услышат, откликнутся. — Если они заперты, я беру первое, что подругу попадется, и выламываю дверь. — А монахини, монахини, господин Дагобер? — Монахини с их криками не помешают мне выломать дверь, обнять моих девочек и удрать с ними. Если запрут ворота, мы их выломаем. — Итак, — прибавил старик, освобождаясь от рук горбуни. Подождите меня здесь. Через десять минут я вернусь, а ты сходи за каретой, агриколь. Более спокойный, чем отец, и более сведущий в уголовных законах, Агриколь перепугался того, к чему может привести необычайный способ действий солдата. Он бросился вперед, снова остановил его и воскликнул. — Умоляю тебя, выслушай еще хоть одно словечко! — Ах, черт, ну говори скорее! — Если ты ворвешься в монастырь силой, все пропало. — Это почему? «Во-первых, господин Дагобер», — сказала Горбунья, — «в монастыре есть и мужчины. Я сейчас видела привратника, заряжавшего ружье, а садовник рассказывал об отточенной косе и о ночном карауле». «А плевать мне и на ружье, и на косу!» «Ну хорошо, батюшка, послушай же хоть минутку, что я тебе скажу. Ты постучишь в ворота, привратник отопрет и спросит, что тебе надо, так ведь?» — Я скажу, что хочу поговорить с настоятельницей, и вхожу в монастырь. — Кроме ворот, внутри двора есть еще запертая дверь, — уговаривала Горбунья. — В ней сделано окошечко, и прежде чем отворить, монахиня вас оглядит и до той поры не впустит, пока вы не скажете, зачем пришли. — Я ей скажу, хочу видеть настоятельницу. — Тогда, батюшка, так как ты необычный гость в монастыре, пойду доложить о тебе самой настоятельнице. Ну, — Но дальше? — А дальше придет она. — А потом? — А потом спросит, что вам надо, господин Дагобер. — Что мне надо? Черт побери, моих девочек мне надо! — Еще минутку терпения, батюшка. Ты, конечно, не сомневаешься, что раз было принято так много предосторожностей, когда их увозили то их желают задержать в монастыре как против их воли, так и против твоей. Я не только не сомневаюсь, но я в этом уверен. Недаром же одурачили мою бедную жену. Ну так настоятельница тебе и ответит, что она не понимает, о чем ты говоришь, и что девиц Симон в монастыре нет и не бывало. А я ей скажу, что они там. У меня есть свидетели, горбунья и угрюм. — Настоятельница тебе скажет, что она тебя не знает и не желает вступать в объяснение, да и захлопнет форточку. — Тогда я выломаю дверь. — Видишь, без этого, значит, обойтись нельзя. Пусти же меня! — При таком шуме привратник сбегает за полицией и тебя для начала арестуют. — А что станется тогда с вашими бедными девочками, господин Дагабер, — сказала Горбунья. Старый воин был слишком разумен, чтобы не понять справедливости доводов сына и Горбуньи. Но он знал также, что необходимо было, чтобы девушки были освобождены ранее завтрашнего дня. Совместить эти ужасные условия было невозможно. Голова Габера горела при одной мысли об ужасе его положения. Он упал на каменную скамью, сжимая в отчаянии голову, и, казалось, изнемогал под гнетом неумолимого рока. А Гриколе глубоко тронутые его немым отчаянием, обменялись взглядом. Кузнец сел на скамью рядом с отцом и сказал ему, — Послушай, батюшка, успокойся немножко, подумай о том, что тебе сказала Горбунья. Ведь если ты снесешь это кольцо к графу, то он, благодаря своему влиянию, освободит девушек завтра же. Самое позднее послезавтра гром и молния да что вы меня с ума свести хотите закричал дагобер и вскочив со скамьи таким отчаянным диким взором посмотрел на Агриколе и на горбунью что те невольно отступили с изумлением и страхом простите меня дети прибавил Догабер после долгого молчания я напрасно погорячился виноват вы ведь меня не понимаете трудно нам сговориться вы совершенно правы Но и я прав так же. Послушайте меня. Вы люди честные и хорошие. Я вам доверю свою тайну. Знаете ли, зачем я привез этих детей из Сибири? Затем, чтобы завтра они могли быть утром в улице Святого Франциска. Если они там не будут, значит, я изменил последние воле их умирающей матери. — Это улица Святого Франциска, дом номер три? — прервал отца Агриколь. «Да. «Но ты-то почем знаешь об этом?» «Все это написано на бронзовой медали?» «Да!» — с возрастающим удивлением воскликнул Дагобер. «Кто это тебе сказал?» «Батюшка, подожди минутку!» — отвечала Гриколь. «Дай мне подумать». «Я, кажется, догадываюсь...» «Да!» «Так ты говоришь, горбунья, мадемуазель де Кардавиль, нисколько не помешана?» «Нет. Ее задерживают силой в этом доме, ни с кем не позволяя видеться».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 «Мадемуазель де Кардавиль тебе не говорила, что ей очень нужно быть на свободе завтра утром?» «Нет. Давай мне кольцо для графа де Монброн. Она сказала, благодаря этому мы будем свободны завтра или послезавтра». «Да объясни же, в чем дело!» — с нетерпением сказал Габер сыну. «Когда ты пришел сегодня за мной в тюрьму, батюшка, я тебе сказал, что должен выполнить священный долг, и потом уже приду к тебе». Так. Так. А я со своей стороны пошел попытаться еще предпринять кое-что. Я потом расскажу вам, в чем дело. Я сейчас же побежал к мадемуазель де Кардавиль. Отворивший мне лакей сообщил, что с барышней случился припадок умопомешательства. Можете себе представить, как я был поражен. Я спросил, где она. Отвечают, что не знают. Нельзя ли, говорю, видеть кого-нибудь из членов ее семьи? Но так как моя блуза, вероятно, не внушала большого доверия, мне отвечали, что никого нет дома. Я просто пришел в отчаянии. Но потом подумал, что если она больна, то ее доктор должен знать, где она, и нельзя ли мне ее видеть. Вместо родных я решил поговорить с доктором. Они часто являются лучшими друзьями. Я спрашиваю у лакея, не может ли он указать мне имя доктора Мадмуазель де Кордавиль, Мне охотно сообщают, что это доктор Балинье, улица Таран 12. Бегу туда, вышел. Но мне говорят, что около пяти часов я его, наверное, застану в больнице. Больница здесь, рядом с монастырем. Вот почему мы с вами и встретились. Но медальта, медальта, где ты видел? С нетерпением допрашивал Дагабер. Да вот о ней и о других важных открытиях я и хотел поговорить с мадмуазель де Кардавиль, как я писал Горбунье. «Что же это за открытие?» «Видите ли, батюшка, на другой день после вашего приезда я отправился к мадмуазель де Кардовиль просить ее о залоге. За мной уже следили. Узнав об этом от своей служанки, мадмуазель де Кардавиль пожелала меня скрыть от полиции и спрятала в тайник, устроенный в стене павильона. Этот тайник был не что иное, как небольшой чулан, и свет туда проникал через трубу, как в камин». Через несколько минут я там осмотрелся и стал различать все очень ясно. От нечего делать, я разглядывал все, что меня окружало. Стены были покрыты деревянными фанерками, а входная дверь состояла из панно, которое скользило при помощи противовеса и прекрасно слаженной системы зубчатых колес. Меня очень заинтересовало это устройство, и я с любопытством кузнеца, несмотря на свою тревогу, стал разглядывать все эти фальцы и пружины как вдруг маленькая медная пуговка, значение которой я не мог понять, привлекла мое особенное внимание. Дергал я ее, дергал, двигал во все стороны, ничто не действовало. Тогда я подумал, верно, эта пуговка относится к другому механизму. Дай-ка я ее попробую нажать. Только что я нажал ее довольно сильно, послышался легкий скрип. И над самым входом в тайник из стены выдвинулась какая-то полочка, как в секретаре. Полочка была с бортами, вроде ящика. Но так как я нажал пуговку, видимо, слишком сильно, то от этого толчка из ящика вылетела на пол маленькая бронзовая медаль на бронзовой цепочке. — И на этой медали был адрес — улица Святого Франциска! — воскликнул Дагобер. — Да, батюшка. Вместе с медалью на пол упал большой запечатанный конверт. Поднимая его, я невольно увидал написанный крупными буквами адрес Мадемуазель де Кардавиль. Как только она получит, пусть сейчас же прочтет. Затем две буквы Р и К, Росчерк и число 12 ноября 1830 года Париж. На печати тоже буквы Р и К, и над ними Корона. Печати были не сломаны? Спросила Горбунья. Абсолютно нет. Значит,. «Несомненно, что мадемуазель де Кардавиль не знала о существовании пакета», — заметила Горбунья. «Я так и подумал, потому что, несмотря на надпись, сделанную два года тому назад, печати остались целы». «Очевидно так», — сказал Дагобер. «Что же ты с этим всем сделал?» Я снова все уложил в потайной ящик и решил уведомить мадемуазель де Кардавиль. Но через несколько минут меня открыли, арестовали и я больше не видал своей покровительницы. Я только успел шепнуть одной из ее служанок несколько слов, которые могли бы надоумить насчет моей находки мадемуазель де кардавиль Затем, как только стало возможно, я написал нашей доброй Горбунье, чтобы она сходила к мадемуазеле Дриенне в Вавилонскую улицу. «Но значит, эта медаль точно такая же, как у дочерей генерала Симона», — прервал его отец. «Как же это могло случиться?» «Ничего не может быть проще, батюшка. Я помню, что барышня мне сказала, что эти девицы приходятся ей родственницами». «Она? Родственница Рози и Бланш?» «Да, да», — прибавила Горбунья, — «она и мне тоже сказала сейчас». «Ну так понимаешь ли ты теперь?» — с отчаянием смотря на сына, — сказал Дагобер. «Как я желаю освободить девушек сегодня же?» Понимаешь ли, если их бедная умирающая мать мне сказала, что один день замедления погубит все, значит, не могу я довольствоваться словами «послезавтра, может быть», когда я приехал из глубины Сибири только для того, чтобы отвезти этих детей завтра в улицу Святого Франциска. Понимаешь ли, наконец, что я должен их освободить сегодня же, если бы даже мне пришлось поджечь монастырь? Ну, батюшка, насилие... «Да знаешь ли ты, черт побери, что полицейский комиссар, которому я снова жаловался на духовника твоей бедной матери, опять мне сказал, доказательств никаких нет и ничего сделать нельзя!» «Но теперь есть и доказательства. По крайней мере, известно, где находятся молодые девушки. Эта достоверность много значит. Будь спокоен, закон важнее всякой настоятельницы!» — А кроме того, не забудьте, что мадемуазель де Кордавиль направила вас графу де Монброн, — сказала Горбунья. — А это очень влиятельное лицо. Вы объясните ему, как важно, чтобы барышни и мадемуазель Адриенна были освобождены сегодня же. Для последней это освобождение не менее важно, и поэтому граф, вероятно, ускорит ход правосудия. И ваши дети вернутся к вам сегодня же. Горбунья говорит правду, отец. — Иди же к графу, а я побегу к комиссару объяснить, что известно место, где задерживают девочек. Ты же, Горбунья, иди домой и жди нас. Дома мы все сойдемся, не правда ли, батюшка?» Дагобер размышлял. Затем он обратился к Гриколю. Ну, ладно, последую вашим советам. Но, положим, комиссар тебе скажет, до завтра ничего сделать нельзя. — Положим, граф мне скажет тоже. «Что ж ты думаешь, я стану ждать, сложа руки до завтра?» «Ну, батюшка!» «Довольно!» — резко прибавил солдат. «Я знаю, что делать. Беги к комиссару, а вы, Горбуни, идите нас ждать дома. Я же пойду к графу. Давайте кольцо». «Какой адрес?» «Вандомская площадь, номер семь, граф де Монброн, от имени мадемуазель де Кардавиль», — сказала Горбуни. «У меня память хорошая», — заметил солдат. «Значит, все вернемся потом домой?» «Да, батюшка, в добрый час. Ты увидишь, что закон защищает бедных и честных людей?» «Тем лучше», — заметил солдат. «А то честным людям пришлось бы защищаться и помогать себе самим. До свидания, дети. В улице брезмиш. Когда собеседники расстались, ночь уже окончательно наступила.